Глава 732. Возвращение Кровавого Принца. Дождь шел не потому, что накладывающиеся друг на друга тучи достигли критической массы, а из-за пробивающих через них себе дорогу людей. Именно они сминали тучи настолько сильно, что из них начинал идти дождь. Сейчас к месту, где находился Манхау, летело трое эксцентриков пика поиска Дао. С их чудовищной скоростью они оказались в районе древних Дао-озер почти в то же время, как Манхау запрыгнул в свою боевую колесницу, их внешность была скрыта, но они были отлично знакомы с аурами друг друга. Им потребовалось всего мгновения, чтобы напасть на след Манхао и пуститься за ним в погоню. Разумеется, они и представить не могли, что у Манхао окажется нечто похожее на боевую колесницу, предмет способный развивать совершенно чудовищную скорость. Манхау выжимал из своей колесницы всю возможную скорость. За один краткий миг он оказался далеко за пределами Древних дау и приближался к границам территории секты Кровавого Демона. Сделав глубокий вдох, он мысленно приказал колеснице лететь еще быстрее. Позади него с жутким треском две костлявые руки разорвали дыру в пространстве, из которой выбрался высокий старик с рыжей шевелюрой. Вокруг его крепкого тела потрескивали молнии, воздух затопил рокот, словно на землю ступил бог. По его правую руку вспыхнула аура меча, способного рассечь небо и землю. Из этой ауры меча вышел старик в черном халате. Чуть в стороне в окружении грохочущего грома находился третий патриарх клана Лис культивации пика поиска Дао. Он ярко сиял всей силой своей культивации. Пока он летел по небу, вокруг него танцевали сгустки призрачного пламени, освещающие небосвод. С появлением этой троицы Мэнхау изменился в лице. Каждый из них по силе ничуть не уступал десятому патриарху Глана Ван, с которым он сражался много лет назад. Не теряя ни секунды, Манхау призвал запряженных в колесницу зверей, а лязгая цепями колесница вместе с хозяином рванула вперед. Скорость была настолько высокой, что в мгновение ока он исчез из виду. практика в стадии поиска Дао опустились в погоню. Внезапно с другой стороны показался растрёпанный старик. Промокший от дождя, он летел под проливным дождем и безумно хохотал. «Обретение бессмертия! Обретение бессмертия!» Казалось, что в этом одержимом смехе на секунду промелькнула ясность. Его тело залила вспышка, и он исчез. Боевая колесница Манхау улетела с немыслимой скоростью, но трое преследователей были еще быстрее. Чувствуя настигающих его врагов, В Мэнхоу все сильнее и сильнее нарастало чувство опасности. Хоть его глаза и сверкали жаждой убийства, и яростью и жестокостью, он даже не пытался замедлить ход колесницы. С его культивацией он и в подметке не годился экспертам пика поиска Дао, к тому же он не хотел рисковать потерять еще и вечное дао основания. И все же расстояние между ним и его преследователями неумолимо сокращалось. «Быстрее! Быстрее же!» – мысленно кричал он. Трое практиков стадии поиска Дао позади указали своими костлявыми пальцами на Манхао, как вдруг где-то сверху кто-то холодно хмыкнул. Убирайтесь! произнес древний, в то же время бесконечно жестокий голос. Как только зазвучал этот голос, небо окрасилось валой, а земля превратилась в море крови. Между Манхао и его преследователями внезапно возник патриарх кровавый демон. Пока все обращалось в цвет крови, От его голоса зарокотало небо и протяжно застонала земля. Из земли прямо в троих практиков ударила звуковая волна. Каждый из них отреагировал по-своему. Рыжий старик замахнулся рукой и нанес вниз удар ладонью. Даже когда десять тысяч красных молний ударили вниз, ошарашенный старик все равно был вынужден остановиться. Практик в черном халате из секта одинакового меча встретил атаку своим взглядом, который был острее любого меча. Воздух задрожал, а потом раскололся. Однако ему тоже пришлось остановиться. Третий патриарх клана Ли, по парчовому наряду которого каскадом не спадали седые волосы, вспыхнул у могучей энергией, после чего вокруг него начали кружиться иллюзии солнца и луны. Он попытался дать отпор атаке патриарха Кровавый Демон, но и он с приглушенным стоном был вынужден остановиться. Манхао с облегчением выдохнул и убрал боевую колесницу, он встал рядом с патриархом Кровавый Демон и холодно смерил взглядом своих преследователей. Трое стариков ответили ему таким же холодным взглядом. «Кровавый демон! Отдай душу истинного бессмертного!» Потребовал один из них. «Отдай душу истинного бессмертного, и мы забудем об этом досадном недоразумении! Тебя не выстоять против всего южного предела! Если достанешь ее, то мы здесь и сейчас решим, кому она будет принадлежать. Более того, мы даже можем пользоваться ею по очереди!» «Кровавый демон, отвечай! А то...» Разумеется, глубоко внутри все трое боялись Патриарха Кровавый Демон, особенно после сражения в Секте Черного Сита. «А то... что?» – медленно спросил Патриарх Кровавый Демон. «А то тебя ждет война со всем южным пределом!» «Секта Одинокого Меча, Золотого Мороза, Клан Али, не говоря уже о Секте Черного Сита, все они объединятся против тебя!» Перед такой силой твоя секта Кровавого Демона умается, кровью и будет истреблена под корень! Четыре великих секты Южного Предела могут с легкостью уничтожить само основание, на котором зыждется секта Кровавого Демона! Кровавый Демон, ты ведь не хочешь накликать на себя беду?» От их угроз сердца Мэнхэу дрогнуло. Он уже успел оценить душу истинного Бессмертного, но он никак не ожидал, что она способна спровоцировать Великую Войну Южного Предела. Манхау повернул голову к Патриарху Кровавый Демон, он не хотел втянуть всех в войну из-за какой-то души, пусти истинного бессмертного. «Патриарх?» – начал он. «Я не против. Можешь ничего не говорить». Безмятежно прервал его Патриарх Кровавый Демон. «Ты забрал ее, значит, она принадлежит тебе. Душа истинного бессмертного – штука очень полезная. Как ты можешь даже думать о том, чтобы расстаться с ней?» Патриарх перевел взгляд на трех практиков и холодно расхохотался. Что до вас троих убирайтесь Кровавый демон! хором закричали они. При взгляде на патриарха кровавый демон на их лицах проступил целый спектр эмоций. Наконец они молча развернулись и растворились в воздухе. Патриарх сказал Манхао. если вы хотите эту душу истинного бессмертного, она ваша. На его сердце все еще было немного неспокойно. Внезапно он осознал, что этот патриарх-кровавый демон немного отличался от виденного им ранее. «Не волнуйся», — заверил патриарх-кровавый демон, покачав головой. «Я обо всем позабочусь. Что до души истинного бессмертного, мне от нее будет мало толку. Боюсь, она не особо поможет и твоему наставнику, духу пилюли. Если в будущем ты позволишь ему немного её изучить, этого будет достаточно. Моему наставнику?» удивленно переспросил Манхао. Разумеется, он понятия не имел о переходе духа пилюли с отсечения души на стадию поиска Дал. «Со временем ты все поймешь. С этими словами патриарх Кровавый Демон взмахом рукава накрыл Манхао, и они растворились в воздухе. Появились они уже в секте Кровавого Демона. Как только его увидели ученики секты, они начали радостно скандировать. «Кровавый принц! Кровавый принц вернулся! Приветствуем вас, Кровавый принц!» Патриарх Черные Небеса и пятеро других патриархов радостно спустились со своих горных пиков, чтобы поприветствовать Манхао. «С возвращением, кровавый Принц!» На пятом горном пике горбатый Стрикс с улыбкой поклонился Манхао, Ван Юцай поднялся со своего места у входа в долину и посмотрел на Манхао. Цин была его старшей сестрой, к тому же он вырос вместе с Манхао. Жестокость жизни сделала из Ван Юцая крайне мрачного человека, Однако эти изменения не затронули некие фундаментальные аспекты его характера. В отсутствие Манхао он взял на себя обязанность по защите долины, где осталась Сюи Цен. Вот только он скорее защищал воспоминания, последние оставшиеся в нем крупицы некогда прекрасной жизни. Сюи вышла из долины и улыбнулась, парящему в воздухе Манхао. Момент, когда их взгляды встретились, навеки остался в их воспоминаниях.